На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В четвертом доме от угла помещались меблированные комнаты Герш. Ник поднялся на две ступеньки и надавил кнопку звонка. Дверь открыла женщина. «Здесь живет Оля Андерсон». «Вы к нему?» «Да, если он дома». Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице и прошел в конец длинного коридора. Женщина постучала в дверь. «Кто там?» «Тут вас спрашивают, мистер Андерсон», — сказала женщина. «Это я, Ник Адамс». «Войдите». Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Олли Андерсон одетый и лежал на кровати.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 — Они выставили нас на кухню, — продолжал Ник. — Они собирались вас застрелить, когда вы придете обедать. Оля Андерсон глядел в стену и молчал. — Джордж послал меня предупредить вас. — Все равно тут ничего не поделаешь, — сказал Оля Андерсон. — Хотите, я вам опишу, какие они? — Я не хочу знать, какие они, — сказал Оля Андерсон. Он смотрел в стену. Спасибо, что пришел предупредить. Не стоит. Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на постели. Может быть, пойти заявить в полицию? Нет, сказал Оля Андерсон. Это бесполезно. А я не могу помочь чем-нибудь? Нет. Тут ничего не поделаешь. Может быть, это просто шутка? Нет, это не просто шутка. Оли Андерсон повернулся на бок. «Беда в том, — сказал он, глядя в стену, — что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так. Вы бы уехали из города?» «Нет, — сказал Оли Андерсон, — мне надоело бегать от них». Он все глядел в стену. «Теперь уже ничего не поделаешь». «А нельзя это как-нибудь уладить?» «Нет». «Теперь уже поздно», — он говорил все тем же тусклым голосом. «Ничего не поделаешь. Я полежу, а потом соберусь с духом и выйду». «Так я пойду обратно к Джорджу», — сказал Ник. «Прощай», — сказал Оля Андерсон. Он не смотрел на Ника. «Спасибо, что пришел». «Ник вышел?» Затворяя дверь, он видел Оли Андерсона, лежащего одетым на кровати, лицом к стене. «Вот с утра сидит в комнате», — сказала женщина, когда он спустился вниз. «Боюсь, не захворал ли. Я ему говорю, мистер Андерсон, вы бы пошли прогулялись, день-то какой хороший, а он упрямится». «Он не хочет выходить из дому». «Видно, захворал», — сказала женщина. «А жалко, такой славный. Знаете, он ведь был боксером». «Знаю». «Только по лицу и можно догадаться», — сказала женщина. Они разговаривали, стоя в дверях. «Такой обходительный». «Прощайте, миссис Герш», — сказал Ник. «Я не миссис Герш», — сказала женщина. «Миссис Герш — это хозяйка. Я только прислуживаю здесь. Меня зовут миссис Белл». «Прощайте, миссис Белл», — сказал Ник. «Прощайте», — сказала женщина. «Ник» прошел темным переулком до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайных путей к закусочной. Джордж стоял за стойкой. «Видел, Оля?» «Да», — сказал Ник. «Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить». На голос Ника повар приоткрыл дверь из кухни. «И слушать об этом не желаю», — сказал он и захлопнул дверь. «Ты ему рассказал?» «Рассказал, конечно». Дон да и сам все знает. А что он думает делать? Ничего. Они его убьют. Наверное, убьют. Должно быть, впутался в какую-нибудь историю в Чикаго. Должно быть, сказал Ник. Скверное дело. Паршивое дело, сказал Ник. Они помолчали, Джордж достал полотенце и вытер стойку.